потусторонние силы и прочий спиритизм, набиравший популярность в столице, Ванзаров не верил, а верил в мудрость Сократа, государство Платона, логику Аристотеля и прочие незыблемые истины. Но Москва преподнесла сюрприз. Сидя за накрытым столом приятного семейства господина Таратугина, служащего городской управы, Ванзаров испытал сильнейшую иллюзию – дежавю. Как будто сила злая, коварная, дунула ему в глаза волшебной пылью и перенесла на несколько недель назад в Петербург. Иллюзия была столь сильна, что Ванзаров даже глянул в окно, не сошел ли он с ума и не покажется ли там Невский проспект. За окном в предвечернем сумраке светилось золотом луковка московской церквушки. Странное чувство ослабло, но не отступило. Началось с того, что Ванзарова и Зефирчика встретила семейство в полном параде. Старшая дочь, Юлия, надела лучшее платье, в каком только на балу сверкать. Младшая, Виолетта, оделась поскромнее, чтобы не затмевать сестру. Вырез ее платье сжег такими откровенными формами, что глазам больно, а жемчужное ожерелье манило загадочным светом. Ванзаров подумал, как похоже на то, что было, но не придал этому значения. Все шло чудесно. Зефирчик держался мужественно, вешалку не сорвало, а ковер не споткнулся, ваза с цветами уцелела. Ванзаров успевал подстраховать друга. Изобразив мрачную задумчивость, Зефирчик попросил разрешения у господина Таратугина поговорить наедине с его дочерью. Счастливый отец только этого и ждал. Юных созданий, которым оставался крохотный шаг до счастья, припроводили в комнату рядом с гостиной вычищенную до блеска и надушенную духами так, что щипало в носу. Зефирчик был так великолепен, что умудрился не наступить на шлейф Юлии. Без травм раскрыл перед ней дверь и сам вошел, разминувшись с дверным косяком. Отец подбежал на цыпочках, затворил за ними. Ванзарова пригласили за стол. Его посадили так, что напротив оказалась Виолетта. Стол скрыл нижнюю часть ее платья, зато содержимое выреза возвышалось во всей красе. Маменька села слева от Ванзарова, чтобы не мешать молодому человеку любоваться красотами. Господин Таратугин предложил закусить слегка и разлил вино. Бутылка шампанского дожидалась возвращения зефирчика с Юлией. Виолетта загадочно улыбалась ему, играя вином в бокале. Вино Ванзаров не любил, но легче было выпить, чем мучиться под манящими взглядами девицы. Он выпил На тарелке у него мигом оказалась скромная закуска из трех домашних салатов и пяти видов мясной нарезки. А маменька вдруг спросила, где он служит. Ванзаров ответил, чем вызвал такой обмен взглядами между членами семейства, от которого могла зажечься электрическая лампочка. Далее его спросила, каково жалование, какие планы на карьеру, где живет в столице. Ванзаров отвечал честно, как на допросе. При этом ему все сильнее казалось, что нечто подобное уже случалось. Когда же он рассказал, что его старший брат Борис служит в МИДе и вскоре ожидает повышения, над столом пролетел ветерок, будто сердца членов семейства охнули от счастья. В этот момент Ванзаров готов был покляться, это уже случалось с ним. Точно так же напротив сидела дочка с невероятным разрезом, точно те же вопросы задавала ее маменька, точно так же папенька наливал вино. Не было старшей сестры и Зефирчика. В остальном копия того вечера, когда матушка Ванзарова потащила его знакомиться с очень приличной семьей, у которых чудесная дочь. Чтобы проверить, насколько силы зла властвуют в обеих столицах, Ванзаров загадал. Сейчас мадам Таратугина расскажет, как хорошо образована ее дочь. «Наша Виолетта получила прекрасное образование в пансионе Ржевской», сообщила маменька. Между прочим, четыреста рублей в год платили, не шутка. «Сейчас скажет, что ее дочь умеет вести хозяйство», — подумал Ванзаров. «Позволите заметить, Родион Георгиевич, что наша дочь мастерица на все руки и по дому хозяйничает лучше меня», — сказала мадам Таратугина. «И приданное у нее уже готово», — в легкой панике подумал Ванзаров. «Моя дочь, моя гордость!» «Виолетта уже и приданное собрала», — не подвела мадам Таратугина. «А папенька сейчас скажет, это пустяки, мы за дочерью пять тысяч даем», — в отчаянии сказал себе Ванзаров. Господин Таратугин поднял бокал. «Все эти платья, юбки и белье чепуха. За лету даем пять тысяч приданного и меблировку квартиры». «Не может быть», — вскричал всей душой Ванзаров. «То, отчего он сбежал из Петербурга, настигло в Москве». Неизвестно, чем бы закончилось дежавю, но из комнаты, где должно было вспыхнуть пламя семейного счастья, раздался отчаянный крик. Что-то грохнуло, будто стулом ударили о пол. Распахнулась дверь, из которой вылетела взбешенная Юлия, а затем на пороге показался зефирчик. На щеке его горела смачная пощечина. Выведя преступника под руку, чтобы тот не свалился на лестнице, Банзаров потребовал полного признания, что еще могло случиться. Зефирчик печально вздохнул. «Я не виноват». «Ни минуты не сомневаюсь», — ответил Ванзаров, сдерживаясь, чтобы не врезать другу по шею. «Кто же виноват?» «Книжка твоя, которую заставил выучить». «Вот как? И чем же провинился письмовник? Ты выучил самое романтическое признание в любви. Что могло случиться?» «Вот именно выучил», — вздохнул Зефирчик. И «Рассказал ужасную историю». Оставшись наедине с прекрасной Юлией, грудь которой вздымалась волнами от предвкушения, Зефирчик сел на стул, чтобы не совершить ошибки, и принялся зачитывать по памяти признание. «Позвольте мне высказать перед вами мою задушевную идею, которую я долго таил и, наконец, должен излить перед вами. Я чувствую, что не могу жить без вас. Напрасно я устранял эту идею, прибегая к рассудку, но все было напрасно». Я решил сегодня, сию же минуту, сказать вам все, что уже много месяцев хранит мое истрадавшееся сердце. Я чувствую, что без вас счастье моей жизни невозможно. Тут Зефирчик подозрительно замолчал. Ванзаров понял, что произошло дальше. Он помнил признание, которое сам выбрал для друга. — Ты назвал ее Анной Ивановной? Ответом был печальный вздох. Ну, как в тексте было, так и заучил. От волнения забыл, что она Юлия Петровна. Не успел даже закончить. Я люблю вас и прошу, умоляю осчастливить мою участь, согласием на брак, и вы навсегда этим упрочите мое существование». «Как ты мог, Зефирчик?» Она как закричит, как вскочит, как влепит по щечину. «Что ты наделал?» Еще стулом замахнулась, но я увернулся. «Барышни такие странные. Ну, подумаешь, имя немного перепутал. Ну, какая разница?» Еще раскричалась. «Отправляйтесь вон к вашей Анне Ивановне». Ей предложение делайте, обманщик, и тому подобные глупости. Весь этот лепет Ванзарова не интересовал. Он думал, что делать, что доложить Эфенбаху, каким глупцом он будет выглядеть в глазах начальника московского сыска. Зефирчик не разделял тревог Ванзарова и хлопнул друга по плечу. — Не печалься, пухля, — сказал он безмятежно. — Еще не все пропало. — Смотря у кого, — ответил Ванзаров. Он готов был придушить своими руками беспечного балбеса. — Завтра уже будет наверняка. — У тебя в запасе еще есть невеста? — Есть, — признался Зефирчик и улыбнулся такой чистой и невинной улыбкой, что злиться на него не было никакой возможности. — В этот раз точно не пропадем. Да ты сам виноват. Зачем заставил выучить меня слово в слово? Ванзаров подумал, что Зефирчик, кроме памяти, обладает еще одним талантом. Умудрился завести гарем невест. И где? В Москве, где все друг друга знают. Как ему удалось? С виду никогда не скажешь, что такой. Зефирчик способен пустить пыль в глаза сразу четырем, нет, уже пяти семейством. Видно и правда, в Москве плохо с женихами. Не зря Пушкин предупреждал быть начеку. Зефирчик предложил скрасить вечер ужином в ресторане. Ванзаров отказался. Ему предстояло не слишком приятное объяснение с дядюшкой покорителя невест.